Могила Светлячков, 1988, Исао Такахата Могила Светлячков – самая взрослая работа студии Гибли, человечная и сурово реалистичная. В самом начале герой холодно произносит «В ночь на 21 сентября 1945 года я умер». Пролог, который звучит больше как эпилог. Фильм мгновенно потрясает зрителей. Автор Гвинаэль Жаке. «Могила светлячков» это почти автобиографический рассказ Носаки о Киюке, опубликованный в 1967 году. Разница между реальностью и вымыслом заключается лишь в том, что в отличие от создателей аниме, автор произведения живой свидетель ужасов войны. В 1945 году В Японии мать 14-летнего Сейта и его 4-летней сестры Сетсука погибает во время бомбардировок Кобе, а их отец больше не отвечает на письма, которые семья шлёт ему на корабль. Поселившись у тёти, у которой уже есть двое детей, сироты понимают, насколько невыносимой становится жизнь в такие трудные времена. Вновь брошенные на произвол судьбы, они находят временное убежище у реки. Будучи старшим, Сейта старается не падать духом и заботится о младшей сестре, которая даже при таких обстоятельствах по-прежнему остаётся четырёхлетним ребенком и нуждается в заботе, хотя зритель хорошо видит, что она понимает ситуацию. К сожалению, каждый раз не доедая, она будет тихо и медленно умирать. Название фильма отсылает к тому эпизоду, в котором дети приносят светлячков в свою пещеру Чтобы те дали им свет. На следующий день Сэцука находит их мертвыми. Потрясенная, она раскапывает для них могилу, а затем признается брату, что тётя рассказала ей, что их мама тоже умерла. Но Сакакиюки отклонял все просьбы о живой экранизации рассказа до тех пор, пока не пришло предложение от Такахаты. Ему казалось, что маленькая девочка не сможет так естественно сыграть такую сложную роль. Ещё больше он сомневался в том, что можно будет воссоздать точную местность Цанамии, района Кобе, где разворачивается история. Все опасения постепенно рассеялись. Такахата признался автору в том, что поскольку он никогда не рисовал в анимации людей младше 5 лет, он не был уверен, что справится с этой задачей. Результат доказывает обратное а слаженность визуала показывает, что выбор режиссера все же был верным. Исао Такахата также настаивал на том, чтобы главных героев мультфильма озвучивали актеры того же возраста, что и персонажи. Это стало дополнительным испытанием при создании картины. Так как действие произведения происходит в Кобе, необходимо было искать детей именно в регионе Кансай для того, чтобы найти ребенка с нужным диалектом. Поскольку Аяна Сираиси, играющая Сецука, не могла профессионально озвучивать персонажа, так хата принял решение работать в обратном порядке. Сначала записывались фразы ребенка, а уже потом рисовались озвучиваемые сцены. От аниматоров требовалось как можно лучше придерживаться озвучки, что было для них непривычно и достаточно сложно. Многозначное название. В японском названии аниме «Хатару но хака» слово «хатару» — «светлячок» обозначается двумя иероглифами вместо одного, обычно используемого для этого насекомого. Первый — «хи», символизирует огонь, а второй Тареру- падение. Такой выбор можно объяснить не только кремацией одного из главных героев в конце, который таким образом исчезает в дыму, но и тем, что с его помощью показана мимолетная жизнь светлячков, этих капель света. Поскольку иероглиф не обозначает количество светлячков, автор может говорить как об одном, так и о нескольких насекомых, тем самым метафорически отсылая к хрупкости и недолговечности всякой жизни во время войны и к тому изобилию света, которое светлячки дарят двум детям в пещере. Вне фильма Интересным будет рассказать несколько забавных историй о фильме, Например, конфеты в фирменной коробке, которые ест Сэцука, на самом деле не продавались кондитерской фирмой Сакума вплоть до 1949 года. Образ этой сладости был настолько запоминающимся, что считается практически третьим персонажем в истории. Поэтому после выхода фильма Сакума решили снова начать продавать конфеты с оригинальным дизайном упаковки и даже создали версию коробки с портретом Сэцука. Эти конфеты продаются в Японии по сей день. Другой интересный факт заключается в том, что первоначальный показ фильма не обошелся без трудностей. Созданная и показанная одновременно с моим соседом Тотора, могила Светлячков не сразу нашла свою целевую аудиторию, в то время состоявшую в основном из родителей с детьми, которые часто уходили из зала до начала показа второго фильма. Только со временем эта работа начнет приносить прибыль. Как и любая работа о войне, «Могила светлячков» вызвала немало споров. В Южной Корее этот художественный фильм так и не был показан в кинотеатрах. Правительство считало, что мультфильм оправдывает вступление Японии в войну. Хотя фильм часто называют антивоенным памфлетом, Такахате приходится защищать свою работу, говоря, что он всего лишь хотел создать аниме о трагедии. Сам он видит в «Могиле светлячков» историю о выживании и взаимопомощи внутри семьи.